Глава 6: Выбор героя Молота. Через несколько дней Квадракон вышел на связь с Мамору и дал ему указание. Мы собрали обеднённый отряд и отправились на встречу с Натальей, которая разыскивала клановый Молот. К тому времени она уже выяснила, что предыдущий обладатель Молота был убит самопровозглашенным богом, однако Эссенция успела ускользнуть, чтобы ее не начали использовать во зло. Теперь, после нашей победы над самопровозглашенным богом, Она перестала прятаться и начала испускать сильные сигналы, по которым Наталий нашла ее. Именно туда Маморой направился в компании толковых бойцов. Мы с Рафталией, Руфтом и Рафтянками присоединились к нему на правах туристов. И, разумеется, в выборах нового героя мы постараемся не участвовать. Что если у нас вдруг получится стать героем этой эпохи? Что тогда станет с будущим? Слишком уж рискованный эксперимент. Кстати, Рен и Филори остались в кузнице... Как сказала Эклер, несмотря на невыносимый характер, Филория кует вполне неплохие вещи. Однако в последнее время она как-то странно себя ведет во время работы, в нее, словно вселяется прежний ран. Нет, если ее окликнуть, она останется сама собой, но в остальное время бормочет непонятные слова и принимает супергеройские позы. Думаю, пока за ней присматривают Эклеры в Индии, ничего страшного не случится. Но есть у меня подозрение, что Филория постепенно заражает все вокруг себя своими фантазиями, и рано или поздно этот синдром выйдет из-под контроля. Харон и Рейн с нами не пошли, Харон занята исследованиями, а Рейн учится ин магии. Прибыли, наконец! Наталья встретила нас в одном из уголков огромного леса, который принадлежал той самой стране, некогда управляемой девятихвостой лисицей. Именно там мы впервые встретили Наталью, она занималась убийством пресловутой лисицы. Очнувшийся от чар-король попытался натравить на арбитра стражу, чтобы отомстить за убийство возлюбленной, и за это было уничтожено аквадраконом, спутником Наталии. «Не думал, что ты управишься так быстро», — не удержался я от комментария. Да, оказывается, в окрестностях уже шепчется о появлении молота, и сюда постоянно приходят смельчаки, которые надеются стать героями. Однако нужно иметь недюжную силу, чтобы зайти так глубоко в лес». «Видимо, кандидату предлагается пройти испытание силы, прежде чем стать избранным. Какой-то это неудобный способ поиска героев по сравнению с призывом из параллельного мира». Заметил я. «Настоящее неудобство — это призвать героя из мира, который также страдает от волн. Ты ведь понимаешь, что такое бывает?» Парировала Наталья. «Действительно, такой вариант тоже возможен. И совсем не трудно представить, что у подобного призыва могут быть неприятные последствия. Собственно, у нас есть отличные примеры таких героев. Это Силдина и Филория. Что если самопровозглашённый бог организует смертельную битву между двумя мирами, и призванному герою придется выступать против своей родины? Например, если бы мне предложили сражаться за мир Мелрамарка против Японии, то в свое время я не задумываясь, стал бы на сторону Японии. На мою счастье, никакие волны Японии пока не угрожают. В свою очередь, у Силдина накопилось к нашему миру много обид, Поэтому она, возможно, выбрала бы спокойную и безбедную жизнь в каком-нибудь параллельном мире. Тем не менее, во время наших приключений в мире Кетзуна она говорила, что хочет домой. Возможно, это следует расценивать как то, что она изменила отношение к своему миру. Раз так, то выходит, что знакомство со мной может влиять на людей положительно. Например, Сил Дина теперь намного лучше ладит с Руфтом. Она стала для него таким же заботливым опекуном, как Садина для Рафталии. и я отказываюсь считать, что она ладит с нами только для того, чтобы пить в моей компании. «Идите за мной!» — сказала Наталья и повела нас туда, где находится клановый молот. Мы долго шли по затянутому туманному лесу, почти не видя дороги. Признаюсь, что мысль о легендарном оружии и дремлющем в мылистом лесу меня вдохновляет. Романтику подкрепляют и слова о том, что до него может добраться лишь сильный смельчак. Это совсем не как рукавица, которая просто дожидалась своего часа в центре города. Возле нее постоянно толпились кандидаты и громко возмущались, когда у них ничего не выходило. Наконец деревья расступились, и мы увидели на поляне освещенное пятно. Именно на нем покоился клановый молот. Как и клановая рукавица, молот был вставлен в какой-то педестал, напоминающий камень Розетты. Итак, в связи с отсутствием обладателя священного лука, я как арбитр вынужден опираться на мнение одного лишь героя Щ.И.Т.а. Наталья повернулась к Мамору. Должны ли мы найти подходящего кандидата в параллельном мире с помощью ритуала призыва, или же попытаемся таскать достойного обладателя среди собравшихся? Ну, наша стратегия и правда ставит в приоритет сбор сил. Мы должны успеть до того, как самопровозглашенные боги попробуют устроить еще что-нибудь. Если обладатель кланового молота станет нашим союзником, то политический Шельтран на этом так выиграет, что пьянце уже не сможет диктовать ему свою волю. Это также, хочется верить, станет поводом для переговоров с Героем Лука о создании объединенной структуры для противостояния самопровозглашенным богам. Конечно, преимущество уже сейчас на стороне Шультрана, но после такого оно станет решающим. Сначала попробуем знакомых мне людей. Если не получится, то проведем ритуал. Я не хочу вовлекать в это невинного жителя другого мира. Понимаю, действительно, с этого и начнем. Когда короткий разговор подошел к концу, спутники Мамору начали испытывать свою удачу. Среди них были некоторые из его подопечных детей, включая Сиан. Когда дошла очередь Сиан, молот выскользнул из ее рук, девочка приземлилась на пятую точку и поморщилась от боли. А затем она умылась ладонью, словно кошка, и как ни в чем не бывало, спряталась за Мамору. «Не получилось». «Да уж». Сиан высказалась о своей попытке точно как Атла, когда у той не получилось достать звездную рукавицу. «Надеюсь, в будущих битвах против монстров и самопровозглашенных богов нам не придется никем жертвовать». Размышляя о своем, я ждал появления нового обладателя молота, однако в конечном счете ни один из спутников Мамора не приглянулся и санкции. «Что скажешь, герой щита будущего? Твои союзники будут пробовать?» «Если у них получится, ничем хорошим это не кончится». В таком случае мне придется оставить счастливчика в этой эпохе. Насчет последствий, они будут зависеть только от обманения кланового молота. Ого, я не ожидал от Натали такой терпимости. Дафо! Рафо! Рафтенки дружно подали голос. Вспомнилось, что дафтён умеет пользоваться молотами. Думаю, ей можно дать попробовать, предложил я, держа перед собой дафтян. Дафо! Дафо, дафо, дафо! Ого, ничего себе, как она возмущается. Неужели настолько не хочет? Ну, значит, не судьба. Я опустил Дафтян на землю. Как необычно видеть Рафаобразного, который вырывается за бьять нафами самы. Ну дык. Мы уже знаем, что в Дафтян живет душа-повелительницы из прошлого. Наверняка у нее есть какие-то свои причины. Тогда пусть Руфт попытается что ли. Если у него получится, объясни оружию, что ей придется отпустить его перед возвращением в будущее. У Руфта неплохо получилось орудовать топором. С оружием он станет сильным бойцом. «Как пожелаешь, братец!» «Насколько мне известно, повелители могут быть избраны героями только в исключительных обстоятельствах», вмешалась Наталья. «А тому есть какая-то причина?» уточнил я. все таки их задача — следить за героями. Чем по-твоему обернётся назначение надсмотрщика на должность героя? Или ты думаешь, что оружие и заключённые внутреннего эссенса не учитывая таких вещей?» а, кажется, начинаю понимать». Если человек, задача которого не допускать злоупотреблений, получит тот самый инструмент, с помощью которого эти злоупотребления совершаются, то его тут же можно будет подозревать в предвзятом отношении к самому себе. Но тогда что насчет меня? Рафталия, обладательница клановой катаны, нахмурилась. Это оружие из параллельного мира, поэтому тут не сказать нечего. Однако молот, клановое оружие нашего мира. Внесла ясность Наталья. «Видимо, оружие параллельного мира может принадлежать повелителям Кутунро». «Значит, Руфту нельзя владеть оружием». «Ну вот, даже немного обидно», — сказал Руфт, видимо, с нетерпением ждавший своей очереди. «Если Наталья против, то ничего не поделаешь. Я не хочу идти на с нам Кутунро». «Тогда что, попробуем пригласить каких-нибудь других знакомых Мамору, а потом проведем ритуал?» — спросил я. «У меня есть на примете кое-какие кандидаты, так что я свяжусь с ними». Прошу подождать с призывом. Видимо, Мамуру знает каких-то людей, которые могли бы стать героями. Ну а сегодня, видимо, можно сворачиваться. Но пока мы разговаривали. Как же надоело! Вот бы достойный обладатель поскорее нашелся. Дафо! Наталья провела пальцем по рукояти кланового молота. Вдруг оружие выскочило из пьедестала и присосалось к ее руке. Дафтян зашипела, ее волосы встали дыбом. К ее чести она пыталась остановить Наталию. «А...» Педестал заблестел и начал таять в воздухе, а Наталья ошарашно смотрела на прилипший к руке молот. Мы, уже собиравшиеся уходить, дружно перевели на нее взгляды. «Надо же, какой интересный выбор сделал клановый молот! Понимает ли он, к чему это приведет? Удивленно высказался Квадракон. «Это ж надо! Та самая девушка, которая предостерегала руфт от попытки, сама стала избранной!» Молот, вложившийся в руку Натальи, блестел изо всех сил, словно настаивая на правильности своего выбора. Наталья хлопнула по лбу рукой. «Эссенция сделала арбитр героем? О чем она только думала?» Однако оружие не реагировало на ее крики. «Ты стала обладательницей кланового оружия. Этого уже не изменишь. Отныне тебе придется исполнять две роли и доказывать миру, что ты достойна быть героем. Да пребудет с тобой еще больше смирения, чем прежде. Героем у Наталия. «Замолчи уже!» прикрикнула Наталья на Аквадракона. «Я тут из последних сил сдерживаю, чтобы не послать ко всем чертям и мира свою судьбу. Мы ведь на днях успешно определили причину волн. Раз так, то откуда взялась необходимость нарушать традицию?» Кажется, Наталья сейчас поставит рекорд по скорости заражения проклятием. По-хорошему, с падшими героями должен разбираться как раз Арбитр, так что она подаст плохой пример. «Но с точки зрения боевого счета ведь прекрасный выбор». Попытался переубедить ее Мамору. Мне бы не пришло в голову так сделать. Вот еще одно различие между нами. А вы только не унывайте. Как здорово получилось! Рафа! Рафталия, Руфт и Рафтян кто как мог пытались утешить Наталью. А, хотя я крайне недовольна случившимся, предлагаю двигаться обратно. И как же так только могло получиться? По крайней мере, я согласен с тем, что странно требовать от нее исполнения обязанности арбитра после обретения оружия. Получается, что она владеет как силой героя, так и способностью её запечатать. Наталья, которая выглядела гораздо измученнее, чем в начале нашей встречи, повесила молот на спину и поравнялась с нами. Мы уже собирались пойти обратно, как вдруг... А? Я посмотрел в чащу леса, кусты шелохнулись, и на миг я будто увидел нечто золотистое, напоминающее пушистый хвост. «Нафами сама?» нет, ничего». Предположив, что за нами просто наблюдал какой-то монстр... «Я ускорил шаг, чтобы догнать остальных».